А ты заметил, что в любой информации о белых касках есть занимательная и знаменательная оговорочка?» Гринов затащил Олега в курилку перед вылетом в Минеральные воды. Самолет Аэрофлота вылетал через 20 минут, в 14 часов, и Петр пытался накуриться, чтобы не слишком страдать в самолете. Официальная дата создания организации — 2013 год. Однако Британия стала помогать белым каскам в 2012 году. Все на поверхности. Они даже не пытаются это замаскировать». Ермилов кивнул, отворачиваясь от едкого табачного дыма. «Только русский человек не способен так цинично себя вести», — Олег говорил убежденно, игнорируя снисходительную улыбку Горюнова. «Наговаривать, на кого-то обвинять. Что ты улыбаешься?» «Не был бы я так категоричен. Чего мне только не приходилось делать, чтобы выкрутиться из гиблой ситуации». Хотя в целом я с тобой согласен, слишком наглые. Надо бы поучить ему разуму. Звучит угрожающе. Да хватит уже дымить. Придется себя приобщить к игре в теннис. Как ты вообще сдаешь нормативы? А я в Нарды больше люблю играть. Сидишь в тенечке, где градусов это к сорок, попиваешь лябан. Он зажмурился. Кайф. Особенно если мимо по улице бегают американские пехотинцы, одетые по-тяжелому, потеют, боятся. Олег оценил блаженство, написанное на его лице, и вспомнил, что Вадим рассказывал, будто Гуринов еще до учебы в ИИЯ занимался от хаквандо, мастер спорта и вроде даже чемпион Европы. «Опаздываем?» — вдруг сказал Гуринов, бросив взгляд на часы. Им пришлось бежать на посадку по аэропорту Шереметьево. Курильщик Гуринов даже не запыхался. А покрасневший и отдувающийся Ермилов подумал, он же моложе, ему все как с вода. Гурину сдал оружие на хранение. Он зачем-то таскал его с собой. А когда, наконец, пришел в салон самолета и плюхнулся рядом с Олегом в кресло, Ермилов вернулся к разговору о белых касках. Я отметил некую закономерность в применении химоружия. Это, как правило, апрель-март или конец лета. Обострение. С постным лицом прокомментировал Петр, изучая свежую газету, которую захватил при входе в самолет. Причем начал листать ее чего-то с конца. В каком смысле? Ермилов понял, что он, как привык читать по-арабски справа налево, так и машинально с конца к началу просматривает газету. «А, в смысле...» — Олег покрутил пальцем у виска и засмеялся. «В общем, твои предположения вполне подходят, если учесть, что нормальные люди не станут травить других ни хлором, ни зарином». Олег знал, какие симптомы вызывают воздействующие на центральную нервную систему зарин. Его даже Гитлер... Далеко не гуманист, не стал использовать во время Второй мировой. Он на своей шкуре испытал свойства отравляющих газов и пожалел врагов. Саддама, правда, не останавливали мучения персов, и он использовал зарин в комбинации с другими отравляющими веществами во время Восьмилетней войны. Если слишком большая доза, то человек умирает безболезненно и очень быстро. Если нет то человек задыхается, испытывает сильнейшие боли в голове и глазах, зрачки сужаются до черной точки, начинается рвота, сердце бешено колотится, льется холодный пот, и появляются судороги. Атропин и раствор соды – вот первая помощь. Смыть остатки зарина с кожи обычной водой, как это изображают в своих фильмах белые каски, практически невозможно. И главное – антидот. Чтобы имитировать тремор, белокасочники впрыскивают пострадавшим из ингаляторов противоосматические средства, среди побочных эффектов, у которых один из основных и очень часто возникающий – это тремор. Поэтому трясущиеся люди, мокрые от водопроводной ледяной воды, дрожат вполне реалистично. Похожее состояние вызывает и отравление хлором, удушье, отек легких, слезящиеся глаза. Самое страшное, что эти гуманисты не просто имитируют отравление химоружием, но нередко снимают и тех, кто на самом деле попал в облако отравляющих газов из самодельного баллона, изготовленного в подпольных лабораториях игиловцев. Курдов пользовали и притом, они жаловались, что это садамовские запасы. В июле 2014 года их атаковали боевики с помощью химии, а затем ровно через год снова отравили. Утром Ермилов до отъезда в Шереметьево только успел переговорить с Плотниковым на коротке. Тот был очень занят, проходило большое совещание. Он на минутку вышел из кабинета, вызванный через секретаря Олегом. Ну что тебе, Олег Константинович, если ты по поводу командировки в Черкесск, то я не против. Нет, я хотел сделать запрос в СВР, попросить их Теплову в Лондоне подсветить нам ситуацию по Айману Фатиху. Вот моя записка с разъяснениями. Плотников нацепил на нос очки и пробежал глазами докладную. «Полагаешь, ты в курсе?» «Ну ладно, оставь Сергею», — он имел в виду своего заместителя. «Я еще обдумаю, как нам лучше», — Петр Анатольевич протянул руку на прощание. «Удачно съездить. Надо уже продвинуться по Евкоеву, а то все топчешься вокруг да около. Вот и Фатиха приплел. Только нам до него, как до королевы».